Щучья почта. С вечера ёжик решил написать письмо льву. Мол, дорогой лев, как вы поживаете, что делаете, не желаете ли написать нам письмо? И уснул. А утром было столько снега, столько солнца, такие тени ныряли в сугробах, что ёжик подумал о щуке. И не успел подумать, как дверь отворилась, и вошла старая щука с бородавкой на лбу. — Доброе т р о бабушка! Я только о вас подумал, а вы тут. — Спасибо, что позвал, ёжик! «Как вы тут с медвежонком живете?» «Хорошо», — ежик налил щуки чаю. «Вот грибки, вот яблоки, кушайте». Щука захрумтела яблоком. «Бабушка, вы слышали о голубиной почте?» «Как же почтовые голуби!» «Ага. А нам с медвежонком пришла мысль?» «Ну-ка». «Голубины есть, а никаких других нету. Ни медвежий, ни заячий. Как будто одни голуби и могут письма носить». «Чудная мысль», — щука подцепила грибок. А что, если открыть щучью почту? Щучью. А что? Голубь он по небу летит, упадет и все. А щуки, мы надежные, и падать некуда вода. Ежик принес к л ю к о в к и д да о м о р я всегда доставим, а там уж с акулами разговаривать. И кинула в пасть ягодку. Там или с акулами, или с самим китом, если письмо заморское. — Бабушка, — сказал ежик, — поговори с акулами, у нас письмо есть. — Кому пишите? — Льву. — Здесь без крокодила не обойтись. Я акуля, она к р о к о д и л а он по адресу. В Африке крокодилы главные. Пришел медвежонок, увидел две чашки. — Ты с кем чай пьешь? — С бабушкой. — С какой бабушкой? — Как же ты меня не видишь, медвежончик? — щ у к сморщилась. — Я же ваше письмо повезу. — Извиняйся, — шепнул ежик. — Реку переплыву, — щурила щука. — а к у л и передам. — Давай письмо, — сказал ежик. — Какое письмо? — Тогда пишите, — прошамкала щука. — Напишите, н е с и т ь к проруби. И ушла, обидевшись. — Всегда ты так. Письма не написал, обидел бабушку. — Какое письмо, какую бабушку? — Щуку бабушку. Она всегда про тебя думает. — Как, — говорит, — вы там живете с медвежоночком? — Ничего не понимаю, — сказал медвежонок. Но все-таки они сели вместе с ежиком и написали письмо льву.